«Мы пошли по лесу. Сосны скучны своим молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую, и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своей угрюмостью. Неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают. Не воротиться ли нам предложил граф? На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно все равно, где бы ни быть, Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе и смолистому воздуху, чтобы поворотить назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь хотя бы простую прогулкой время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаться, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело посматривал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга. Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким пивучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся.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 Я его помню, это Митька. Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды. «На доброе здоровье, ваше сиятельство!» сказал он, поднося и улыбаясь во все свое глупое удивленное лицо. Граф выпил водку, закусил водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как и сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте. Над нашими головами с карканем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение. Это только и нарушало всеобщую тишину. Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен. — Я не знаю, останешься ли ты доволен, — обратился он ко мне. — Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. В будет холодная осетрина и поросенок с хреном. Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просике и поиграл травой. «Будет вам!» — крикнул Урбенин собачонком огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. «А мне сдается, что сегодня будет дождь. По воздуху чувствую». Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым-профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо. — А на что тебе хлеб, — подумал я, — если его граф пропьет? — Незачем дождю и трудиться.